Глава тридцать шестая. «В офисе стало тихо. Зря вы ненавидели Лену», — произнёс Макс, когда пауза стала тягостной. Она никогда не видела любви со стороны Галины. «Я слышала, как Ленка с матерью по телефону сюсюкала», — возразила Оксана. Она всегда ласково беседовала с Галиной, согласилась я, пыталась заслужить её любовь, но всё зря. Галина вспоминала про дочь лишь в том случае, когда требовалось что-то сделать. И за мужество Лены нельзя назвать счастливым. Да ещё она заболела. Скорее уж Елена должна испытывать к вам зависть. Зачем вы вас сюда позвали? подхватил Володя. И с какой цели устроили встречу с Галиной? Хотели, чтобы Оксана и Маргарита услышали от биологической матери об её истинном отношении к Лене. Теперь, когда вы всё знаете, расскажите, чем отравили сестру. Оксана заморгала. Отравили? Маргарита встала, потом села. Мы? Нам известно, что Чернова в последнее время стала посещать Яковлеву. Начала я. Да, согласилась Оксана. Откуда вы знаете? Марго опять вскочила. Я рассказала. Окси хотела нащупать у Яковлева и болевую точку, чтобы именно в нее ударить посильней. Чернова забыла у Куркина свои тапочки. Она забегала к Егору в отсутствие Лены. Та бы ей сразу напомнила про тапочки, а вот Егор на такие мелочи внимания не обращает. «Какие такие тапки?» — заморгала Оксана. «Розовые, с меховыми помпонами», — объяснила я. «Лена их увидела». и поняла, что вы приходили. «Я бегаю дома только босиком», — возразила Чернова. «Иногда в носочках, но очень редко. И потом, если я заявилась к Яковлевой в этих с помпонами, то как ушла?» «Стуча голыми пятками по лестнице?» На секунду я растерялась, но тут же нашла ответ. «Пришли в домашних туфлях, сбросили их, а когда уходили, забыли». «Только что вы сказали, люблю ходить по квартире босиком». Оксана рассмеялась. Ну и глупость. Значит, я скинула шлёпки и не вспомнила про них, когда домой двинулась. Не отрицаю, что набивалась Елене в подруги навещала её, но всегда приходила в балетках, вытирала их о половик. Яковлево замечание по поводу них не делала. Я взяла свой телефон и показала Оксане фото. Вот. Не знаю, чьи это пантофли, отрезала та. Но точно не мои. Предположим, вы говорите правду, согласился Костин. Обувь кто-то другой оставил. Временно забудем про неё. После того, как Оксана начала посещать Яковлеву, у той вскоре возникли проблемы со здоровьем. Потом прозвучал диагноз боковой амиотрофический склероз, неизлечимое заболевание. На данном этапе Елена находится в тяжёлом состоянии в больнице. Но мы выяснили, что врач, к которому обратилась Яковлева, не специалист по БАС. Он ошибся. У Лены отравление разными лекарствами. В результате применения этого коктейля у больной появилось головокружение, тремор рук, ног. Но скорой смерти ей не грозит. Сейчас Лену перевезли в другую клинику. Ей сразу стало легче. Вы думаете, что я травила Яковлеву ядами? разозлилась Оксана. Макс не стал спорить. Да. Вот про это я ничего не знаю, выпалил Иморго. Если Окси от злости решила отрывонуть Ленку, то я в этом не участвовала. Чернова сложила руки на груди. Давайте вспомним, где я служу. Отлично знаю, что можно определить, какие таблетки глотал покойник. Очень глупо использовать медикаменты, продающиеся в аптеках. А откуда вам известно, что применялись именно эти препараты? Тут же спросил Володя. А оттуда, что эксперт может определить столько их, усмехнулась Чернова. То же самое с ядами. Есть не так уж много вариантов, которые используют простые люди. Они покупают яд для грызунов или в интернете нечто приобретают. В голову им не приходит, что можно мигом установить, от чего погиб человек. Специалист проведёт исследование на всё самое распространённое. Почему некоторые преступления сходят людям с рук? Потому что убийца не идиот, нашёл нечто редкое. Закажите слюну слоновьих червей, налейте её в чай, жертве и пейте спокойно. Да, где-то есть спец по этим беспозвоночным. Он один может заявить, человека лишили жизни, подлив ему в отделение слоновьих червей. Но такого профи не искать не станут, потому что мысль об этих тварях в голову не придёт. Никто о них не знает, кроме пары учёных. Слоновьих червей не существует, возразил Никита. Я выдумала их, отмахнулась Оксана. Задумай я угостить Елену отравой, никогда не взяла бы ничего из того что продаётся в аптеке или в интернете. Да, я планировала нагадить Яковлевой. Да, собиралась разрушить её жизнь. Да, я её терпеть не могу за то, что мать выбрала Ленку, но убивать её я не собиралась. Нет желания попасть за решётку. Просто решила ей напакостить, внушить, дура, муж тебе изменяет. Я ничего про таблетки не слышала, закричала Маргарита. Меня Окси замбиривала. Она на флейте играла, а я, как мышь, плясала. Звук духового инструмента гипнотически действует на кобру, засмеялась Оксана. Если ты тоже под его влиянием попадаешь, то ты змея. Сама гадюка, огрызнулась Сусанина. А куда вы дели картины? спросил Володя. Если резко сменить тему разговора, задать вопрос, которого собеседник не ожидает, то очень часто он говорит в ответ правду. Одна моя знакомая заподозрила супруга в неверности, но вида не подала, скандала не устроила. Встретила мужа дома с улыбкой, налила ему супчику, села напротив, завела рассказ о том, что дети в школе натворили, а потом, не изменяя тона, не убирая ласкового выражения с лица, осведомилась: "Ты завтра встречаешься с дашей Кругловой?" "Да", на автопилоте ответил муж, "в 7 вечера". И замер. "А теперь обсудим наш развод". По-прежнему нежно продолжила супруга. Своим вопросом про картины Костин хотел застать Оксану врасплох, но не удалось. «Вы о чем?» — удивилась Чернова. «Пропало 80 холстов Куркина», — уточнил Костин. «А-а-а-а!» — протянула соседка. «Такой живописью я не увлекаюсь». «Елена фоторабот мужа мне показывала». «Тошниловка! Бред психа!» Совокупная стоимость пропавшего исчисляется миллионами, и не рублей, подчеркнул Макс. "Вы всерьёз?" удивилась Чернова. "Есть ли люди, готовые платить деньги за работы, на которых запечатлён шизофренический бред художника, кое кто считает иронимом Босха сумасшедшим?" произнёс Никита. "Но цена его картин год от года только увеличивается. И крик Эдварда Мунка А по моему мнению, полотно смахивает на графити Больного на всю голову подростка, продали на торгах Sotheby's за 120 миллионов долларов. Мир сошёл с ума, фыркнула Оксана. Я даже подумать не могла, что идиотская мазня Егора кому-то нужна. Елена постоянно говорила о гениальности мужа, но она влюблена в него по уши. Если мужик нагадит на дороге, она объявит его фекалии потрясающим объектом искусства. Чернова встала Да. Я хотела напакостить Елене. Но это типа шутка. Намеревалась сделать так, чтобы дура поверила, уж лёпок ей изменяет. Но это всё. Отравить бабу, я не лишена разума, не собираюсь срок получать. Украсть картины, только сейчас услышала от вас об их стоимости. Считала, что работы Егора никому не нужны, в них только селёдку можно заворачивать. Вы меня здорово удивили. Прощайте, не провожайте. Вы не имеете права никого задерживать. Я тоже пойду, пробормотала Маргарита и бросилась за сестрой. Окси, подожди!